Глава тридцать девятая. Мира. Полгода спустя. Проезжая сквозь великолепные ворота города, я так сильно натягиваю поводья своего коня, что он лишь чудом не шарахается в толпу. Повсюду зазывают покупателей-торговцы, размахивающие у лавок своими товарами. Карделианские улицы изгибаются под четкими углами. Дома из серого камня венчают крыши, покрытые изогнутой коричневой черепицей. Их стены густо увиты лозами, высоко вверху, на легком ветерке развивается зеленый стяг с изображением лавандового стебля в центре золотого кленового листа. Я ловлю взгляд Мейзера. Все выглядят счастливыми. Он собирается что-то сказать, но, видимо, передумывает, кивнув на мою седельную сумку, спрашивает. «Напомни-ка, что там в письме?» Трейс, едущий впереди нас, стонет. «Ты еще не выучил его наизусть?» Мейзер не отводит взгляд. «Конечно же, он помнит это письмо наизусть, как и я. Это единственная весточка от Терана. Я получила ее, когда отправила к нему Грира спустя месяц после всего. Я надеялась, что Грир вернется с чем-то большим, чем политические отчеты». Мне хотелось знать, как поживает Терран. Уже в сотый раз я задаюсь вопросом, должна ли была последовать тогда за Терраном и убедиться, что он в порядке. И тут же невольно поворачиваюсь к Мейзеру. Нет, мне нужно было возрождать свое королевство. Под влияние распада попал каждый винтарианец Джейньюри, И когда магия испарилась, их сердца были наполнены болью и сожалениями о случившемся. После войны мое место было в Винтере. Я вынимаю из сумки письмо и разворачиваю пергамент. Королеве Винтера. После уничтожения магии наш мир вернулся в нормальное состояние, но потребуется много лет, чтобы излечить все раны на его теле. Поэтому я и призываю всех вас Такое же письмо в настоящий момент читает каждый монарх Примории. Я обращаюсь ко всем вам с одинаковой просьбой через три недели собраться в Битае и заключить всеобщий мирный договор, который некоторые из вас уже подписали перед войной. Условия этого договора сейчас необходимы больше, чем когда-либо. Они помогут нам объединить все восемь королевств Примории, Только вместе мы сможем перестроить мир. Подпись Терана внизу письма скреплена корделианской печатью. Я выпрямляюсь в седле и улыбаюсь Мейзеру. Все будет хорошо. Мейзер кивает. Уже все хорошо. Мы выезжаем на широкую дорогу, окаймленную с двух сторон кленами. Их ветви образуют над нашими головами живую арку. Сквозь лиственный полог просачивается золотистый свет. «Чудится, будто мы попали в сказку. Когда мы достигаем ворот, ведущих во дворец, я улыбаюсь. Раньше здесь стояли два золотых клёна, демонстрирующие величие и богатство Кордала, но теперь их нет, и ворота гостеприимно открыты. Теран открыл двери дворца для жителей своего королевства. Увидев это, я с воодушевлением въезжаю во двор». Мы спешиваемся, и Мейзер тут же начинает отдавать приказы, сопровождающие нас охране. На доспехах Грира и Коннелла символ Винтера — снежинка. Трейс, Холис и Фидж одет в униформу, на плечах которой вышит другой символ — полуцветок-полуснежинка. Это символ моей личной элитной охраны, коей являются предвестники расцвета. Раздав всем указания, Мейзер засовывает руки в карманы. Мои губы расплываются в улыбке. Удивительно, как быстро мои вентарианцы привыкли к нормальной жизни. Мейзер улыбается, заметив кого-то за моей спиной. Похоже, не мы одни решили приехать. Я не успеваю спросить, о чем он, когда сзади кто-то пытается напрыгнуть на меня. «Как ты могла?» — кричит Кэридван, дружески ударяя меня кулаком в плечо. «Я не видела тебя шесть недель. Ты бросила меня, несносная девчонка. Повернувшись, я тоже хлопаю ее по плечу. Была твоя очередь навещать нас». Кэрридвен драматично вздыхает, а из кленового леса появляется еще один человек. Джесси кивает мейзеру и, глядя на меня, качает головой. «Ваше воссоединение никогда не сулит мне ничего хорошего», — говорит он. Проигнорировав его, «Кэрридван берет меня под руку и ведет во дворец. Не знаю уж, чья была очередь, кого навещать, но мы с тобой целых шесть недель не болтали. Она окидывает взглядом возвышающиеся перед нами серые камни и блестящие окна дворца. И за это время, видимо, много чего случилось. Она выжидательно глядит на меня, но я отмахиваюсь рукой. «Я знаю не больше твоего». Кэрридвен недоверчиво хмыкает. «Ну ладно, а мне вот есть чем с тобой поделиться. Мы заходим во дворец, нас окружают стены из отполированного дерева, уютно теплые по сравнению с яркими красками сада. Мой взгляд притягивает дверь справа, где находится кабинет Ноума, теперь его занимает Терран». «К нам подходит служанка, чтобы показать наши комнаты. До нас дошли вести из Вентрали», — начинает Кэрридвен, следуя за ней. «Там организовали выборную политическую систему. Это поразительно. Королевством будет управлять человек, выбранный народом». Джесса не сожалеет, что передал управление своим королевством в руки советников, тихо интересуюсь я. Кэрридвен качает головой. «Я никогда еще не видела его таким счастливым». Он знает, что они для Вентрали сделают гораздо больше него. Мы оба рады, что его королевство развивается. Так что ты тоже подумываешь о выборной системе в Саммере? Поддразниваю я подругу, зная, что подобное преобразование мы обе всецело поддержим. Кэрридван фыркает, может быть, когда жители моего королевства наберутся ума, Кстати, мы наладили с Якимом честную торговлю. Похоже, Жизель передумала захватывать самер раз в Кларинских горах нет магии. Я даже стала ненавидеть ее чуть меньше. Это чудесно, я счастлива за тебя. Взаимно, королева Винтера, пихает меня локтем Кэрридвен. Мы входим в знакомый мне коридор с хрустальными люстрами и бархатистым бордовым ковром. «Мне показалось, в прошлый раз вы были довольны своей спальней», говорит служанка, остановившись у открытой двери. «Я заглядываю в комнату и сразу узнаю обстановку. Кровать под балдахином, бледно-лиловый ковер, плотные белые занавески. Что у меня с глазами, ахаю я? Мона?» «Это же та служанка, которая помогала мне, когда я жила здесь. Вы вспомнили, смеется девушка. Конечно!» Я оглядываюсь, а где... Роза вышла замуж, живет на побережье, зато я получила повышение. Монна приседает в реверансе. «Дайте мне знать, если вам что-нибудь понадобится. Я так счастлива, что вы приехали, королева мира». Она подмигивает мне, сделав ударение на титуле. Мне сразу вспоминаются занятия по этикету, которые я тут посещала. «Я тоже», — с улыбкой отвечаю я, — и с удивлением понимаю, что действительно это Мурада. «Вашим сопровождающим отданы ближайшие комнаты», продолжает Моно. «У вас есть несколько часов перед ужином. Он состоится в бальном зале. Желаю приятного времяпрепровождения». После ее ухода Джесси поворачивается к Керридван. «Дай ей отдохнуть. Вечер обещает быть долгим». Керридван, тяжко вздохнув, соглашается с ним. «Найди нас, как только отдохнешь». Тыкает она в меня пальцем и, озорно улыбнувшись, кивает на мейзера Ну, или как только освободишься. мейзер смеется, с рычанием кидается ко мне, впивается губами мне в шею и толкает в комнату. Бедные Конал и Грир разбегаются по комнатам, Фидж хихикает, а Трейс и Холлис хохочут. Мейзер пинком закрывает дверь, и я высвобождаюсь из его хватки. «Подожди». Берет он меня за руку. Кэрридвен подала хорошую идею. «Отдохнуть», — улыбаюсь я. «Нам нужно набраться сил перед сегодняшней встречей». Мейзер снова приближается ко мне, но из его голоса ушла вся игривость. «Ты в порядке?» «Хороший вопрос». «Да, нет». «Я обхватываю себя руками. Все вентарианцы по-прежнему любят холод, но эта любовь вызвана влиянием магии. Пройдет ли она теперь?» Не знаю. Я почему-то дрожу. Мне зябко, или так сказывается волнение. Мейзер кладет ладони на мои плечи, прижимается лбом к моему лбу. Ты не одна. Я льну к нему, обняв за пояс и положив голову ему на грудь. Мой взгляд останавливается на картине, висящей на стене у шкафа. На ней изображена предрассветная пора. Деревья клонятся, гнутся вниз под тяжестью инея и снега. Эта картина так же хорошо мне знакома, как этот город и этот дворец. Ее показывал мне Теран. Я могу повесить ее в твоей комнате, если хочешь. Я прижимаюсь щекой к груди Мейзера. У Терана все хорошо. У него должно быть все хорошо. С потолка бального зала свисают восемь знамен с разным фоном и разными символами, в вазах стоят по восемь цветов разных оттенков, на столах подносы с деликатесами из восьми королевств. Я впиваюсь пальцами в рукав синего мундира мейзера, когда мы спускаемся по лестнице в зал. Холис с Трейсом, отстающие от нас на несколько шагов, зорко оглядывают помещение. «Как красиво восхищаюсь я!» Улыбнувшись, Мейзер обводит взглядом мое гофрированное платье цвета слоновой кости. Сойдя со ступеней, разворачивается ко мне и просовывает пальцы под ремни моего чехла от шакрама. На коже чехла выбиты снежинки, и он гораздо вычурнее предыдущего, но мой новый шакрам, подаренный мне Каспаром и Николеттой, стоит такой красоты. Он сам, как произведение искусства, его рукоять из отполированного дерева, гладко и изогнута, на лезвии выгравированы ветви вентарианских деревьев. Я так и не смогла заставить себя метнуть его хоть раз. Ношу этот шакрам как напоминание о том, что я королева воин. Но я рада, что мое оружие стало просто медальоном. Мейзер целует меня в лоб. «Это ты красиво, — шепчет он, касаясь губами моей кожи. Нас отвлекает друг от друга звонкий детский смех. Повернувшись, я замечаю вылетевший из толпы гостей маленький черно-красный вихрь. «Шази!» — я наклоняюсь, чтобы ее подхватить. Николета с извиняющейся улыбкой отцепляет от меня дочурку. «Ей еще четырех нет, а я уже оставила попытки ее приструнить». Трейс наклоняется с вопросом к Мейзеру, и тот не замечает, как изменился вдруг взгляд Николеты. «Ты говорила с ним?» — внезапно сменяет она тему. «В сердце щемит, и я неосознанно выпрямляюсь и расправляю плечи». Николета принимает это как ответ и едва заметно кивает в сторону стеклянных дверей. «Он в золотом лесу, за садовым лабиринтом. Она сжимает мою ладонь. Я знаю, что он хочет тебя видеть». Я киваю и, наклонившись к ней тихо спрашиваю: Он в порядке, Е ее лицо печально, насколько это возможно для всех нас. Она уходит с Каспаром, а я направляюсь к стеклянным дверям, подхватив под руку все еще разговаривающего с Трейсом Мейзера. Охнув от неожиданности, он следует за мной, но тут видит выражение моего лица и замечает, куда мы идем. Ты уверена, что готова. В его голосе тепло, поддержка и все то, что я так в нем люблю. Я ко всему готова, — улыбаюсь я. Как Николетта и сказала, золотой лес начинается сразу за живым лабиринтом. Наступившие сумерки укутали все вокруг сизой дымкой, которую разрывают горящие вдоль дорожки фонари. — Что это? — остановившись, шепчет Мейзер. Впереди идеальными рядами на невысоких травяных холмах стоят маленькие, не выше меня, золотые клёны. На тонких ветвях позвякивает золотая листва. От остальной части сада их отделяет каменный забор высотой мне по пояс. Я подхожу к железным воротам и сжимаю пальцами узорную решетку. Мейзер держится позади, готовый последовать за мной куда угодно. Я прижимаю ладонь к его груди. «Подождешь меня здесь?» Он склоняет голову. «Конечно, моя королева!» Поцеловав его, я захожу в золотой лес. Ворота затворяются за мной, скрипом перекрывая мелодию золотой листвы. На стволе каждого дерева, мимо которого я прохожу, вырезаны надписи, имена и даты, поэтические строфы. Нет, строфы из определенной поэмы, я слышала ее из уст умирающего человека. Ода Кордала, генерал, спел мне ее на поле битвы возле Битая, до того, как меня схватил Ирод, до того, как вся моя жизнь перевернулась. О великий Кордал, позволь тем, кто уйдет, в дальний путь выполняя небесную волю, тем, кто в чужой сторонке навечно уснет, Всей душою нетленной остаться с тобою. Идущая под этими строфами фраза здесь покоится, говорит о том, что Кордел хоронит умерших королевских особ под золотыми кленами. В Джениури есть похожее место для сохранения урн с прахом, только с каменными надгробиями. Там стоит надгробие с именем генерала Иннесы с Гариганом. Там так много каменных плит с выгравированными на них снежинками. Я понимаю, над чьей могилой стоит Теран еще до того, как к нему подхожу. Знаю, над чьей могилой стояла бы сама, куда бы привело меня сердце. Я поворачиваю к ряду кленов, высаженных на холмах со свежей травой. Теран стоит перед двумя золотыми кленами, прижав одну руку к груди. Он склонил голову и закрыл глаза. Один холм под кленами давний, другой совсем свежий. Нас освещают расставленные вдоль дорожки фонари, но проникающие тени искажают детали. Теран не поворачивается при моем появлении, и это дает мне время его осмотреть. Его когда-то длинные волосы коротко острижены, а бородка оборотка заостряет скулы. Корделианская военная форма, пошитая из темно-зеленого бархата и украшена золотыми вставками. На мундире Терана больше медалей, чем было раньше. Теран очень похож на своего отца в лучших его проявлениях. Он излучает ту же уверенность и властность, что и Ноум, но абсолютно лишён суровости и напыщенности. «Я останавливаюсь в двух шагах от него», сжав в пальцах ткань юбки. «Дыши, Мира, дыши!» Николета сказала, что я найду тебя здесь. Теран улыбается, все еще с закрытыми глазами, а когда открывает их и смотрит на меня, улыбка сходит с его губ. «Она стала чересчур заботливой», — говорит он. «Отправила тебя проверить, как я. Что-то в этом роде выдавливаю я улыбку. Но я и сама хотела с тобой поговорить. Теран переводит взгляд на один из клёнов. На стволе этого дерева выгравировано имя Ноума. Он некоторое время молчит, поглаживая затылок, затем выпрямляется и просовывает большие пальцы под ремень на поясе, к которому крепятся ножны с декоративным мечом. «Как я уже сказал Николетте и Джесси, а также моим советникам, я в порядке», он снова смотрит мне в глаза. Вы мне ничем не обязаны, Ваше Величество, я рад, что вы решили принять участие в объединении мира. Теран, в моем голосе проскальзывает резкость, вызванная противоречивыми чувствами. Не нужно говорить со мной так. Он горько смеется. Когда-то я попросил тебя о том же. Помнишь, что ты тогда сказала в ответ? Ты до мозга костей корделианец, а я вентарианка. «Тебе всегда придется ставить свое королевство превыше меня». «Что ж, моя леди, ты все сделала правильно». Я ничего не отвечаю. Террен не сводит с меня глаз, его губы больше не кривятся в горькой усмешке, вздохнув, он качает головой. «Я все помню», — едва слышно говорит он, облизнув губы и мне так жаль мира, я даже не знаю, с чего начать свои извинения, я пригласил вас всех сюда не только из-за договора, но и по этой причине тоже, я помогал разрушать этот мир, и теперь хочу помочь его возродить, но ты, золотая листва, я стольким тебе обязан, я приехала сюда не для того, чтобы ты извинялся передо мной, Мой голос дрожит. «Я приехала сюда извиниться перед тобой за то, что не проведала тебя раньше, за то, что война началась из-за Винтера, и я втянула в нее тебя. Я пересекла ваши с Ангрой пути, и...» Ангра с надрывом вырывается у Терана, его лицо искажается, и он опускает голову, прижав подбородок к груди. Может, ты и пересекла наши пути, но я сам решил пойти вслед за ним. У меня замирает сердце, и я с самого начала боялась того, что Терн многое делал не по указу Ангры, а по своему собственному желанию, но, посмотрев ему в глаза, я успокаиваюсь. Распад заставлял меня желать того, о чем я боялся признаться. Я чувствовал себя с ним свободным. Теран умолкает и скрещивает на груди руки, пока Ангра, из его глаз текут слезы, он вытирает их, смеется над собой и поднимает глаза к темнеющему небу. «Из-за него я убил отца, из-за него я творил ужасные вещи, и все же я восхищался им, я почитал его, он был таким сильным, а я так долго чувствовал себя слабым». Теран смотрит на меня. «Но теперь я буду сильным, сам по себе». Это обещание, и давая его, Терен напомнил мне прежнего себя, пылкого и жизнелюбивого. Я, не задумываясь, беру его за руку. Ты обладаешь невероятной способностью любить. Я таких людей, как ты, больше не знаю. Ты любил своего отца, несмотря на все его недостатки. Ты любил меня, не зная обо мне ничего, кроме того, что во мне, как и в тебе, не видели личности. Ты гораздо сильнее меня, сильнее, чем Ангра, и я точно знаю, что под твоим чутким руководством Приморье обретет мир, покой и равноправие, и смерть всех, кого мы потеряли, не будет напрасной. Теран не двигается, в его глазах все еще блестят слезы. «Прости, что я не был для тебя тем, кто тебе нужен», — шепчет он. «Я сжимаю его пальцы. Прости и ты, что я не была для тебя той, которая нужна тебе». Теран отстраняется, чтобы вытереть слезы. Пора идти к остальным. Нам предстоит обсудить много важных вопросов. Кивнув, я делаю шаг назад, но Теран не следует за мной. «Ты идешь?» — спрашиваю я. Он улыбается. «Через минуту. Ступай без меня». В ответ на мои вопросительно приподнятые брови он делает глубокий поклон. «Клянусь своей королевской честью, я в порядке. Мне просто нужна минута, чтобы собраться с мыслями. «Хорошо соглашаюсь я и помедлив говорю. Мы будем в порядке. Мы все». Леди Мира склоняет голову Терен. «Я ухожу, оставляя его стоять у могил родителей, но главное, он способен стоять с гордо поднятой головой». Когда мы с Мезером возвращаемся, бальный зал уже переполнен. Музыканты, расположившиеся на возвышении между лестницами, играют бодрую мелодию. Зал гудит. Кэридван, Лекон и Калео общаются с Каспаром и Николеттой. Жизель разговаривает с генералом Спринга. Я с ним встречалась несколько недель назад, когда он прибыл в Винтер уладить отношения между нашими королевствами. Несколько вентралианцев что-то оживленно обсуждают с Джесси. Я замечаю идущего к нам темнокожего человека в мантии. Его щеку пересекает шрам. «Рарис, я бросаюсь к нему. Ты приехал». Он подхватывает меня и так крепко сжимает в объятиях, что у меня чуть ребра не трещат. «Конечно, душа моя. Здесь должен был оказаться представитель Пейзли. Он опускает меня на пол и держит за плечи. И кто как не ты, виновата в том, что мне теперь приходится переносить все тяготы путешествий. Я прекрасно помню, как говорил тебе» что не выношу путешествий и что мгновенное перемещение — одно из самых замечательных проявлений магии, но нет же, тебе обязательно надо было взять и уничтожить ее и дать нам взамен нечто несравненно лучшее. Он отходит, и я вижу позади него Оанну. «Ты!» — кричу я и зажимаю рот ладонями. Она обнимает меня, касаясь своим округлившимся животом, уже четыре месяца. Не в силах ничего сказать, я ахаю и охаю, возбужденно перемещая руки с ее плеч на живот и обратно. Рарис смеется и, шагнув вперед, целует меня в лоб. «Думаю, последние месяцы ты тоже была занята». Он кивает на Мейзера, наклоняется к нему и дает щелбан в лоб. «Хорошо, заботься о ней». Мейзер потирает лоб, сдерживая смех. «Я хорошо забочусь». Рарис смотрит на меня, ожидая подтверждения его словам. Улыбнувшись, я обнимаю Мейзера за пояс. «Я не сомневался, что ты выберешь себе достойного мужчину», подмигнув мне, говорит Рарис. «Думаю, нам пора обойти гостей. Ничего себе тут народу собралось из всех королевств. Прямо магия какая-то». «Никакой магии в этом нет», — возражает Уанна. «Это наших рук дело, и мы это заслужили». Рари скачает головой, «И это кажется мне магией, душа моя». Он снова обнимает меня. «Где король джесса слышал вентрали, вызывает у всех большое любопытство. Мезер указывает на скопление народа. «Он в другом конце зала. Я провожу тебя». Они уходят втроем как много представителей каждого из королевств здесь собралось для того, чтобы договориться о дальнейшей судьбе мира. Это всеобщее объединение заполняет пустоты в толпе. Там, где рядом с Мейзером, который разговаривает с Джессе, Рарисом и Оанной, должен был стоять генерал, там, где рядом с Коннеллом должны были и Тинесса и Гариган, там, где с Хеном должен был беседовать Грир, там, где с Николетой и Каспаром должен был смеяться Ноум. Я не сдерживаю ни легкой улыбки, ни слез, из-за которых краски и свет расплываются перед глазами, превращаясь в искрящийся калейдоскоп. Рарис с Уанной оба были правы. Мы сами маги, и нас ничто не остановит.